Большой Гатчинский дворец. Неповторимая Гатчина. Она и впрямь неповторима, ведь это единственное место в России, где обитали нимфы. А как иначе можно расценить то, что именно на балы в Гатчинский дворец дамам не просто рекомендовалось, а предписывалось надевать платье цвета... Бедра испуганны нимфы. Вероятно, с нимфами были знакомы все и, возможно, дружили, так как знали, какого те становились цвета, если их вспугнуть. В парковом и дворцовом ансамбле Гатчины на самом деле много уникального, даже без нимф. В Петровские времена Гатчина стала пригородом новой русской столицы, Петербурга. Здесь построили загородную усадьбу. Мызу, которая принадлежала Петру Первому. Есть версия, что в 1708 году он подарил ее своей сестре Наталье Алексеевне. После смерти Натальи Алексеевны Петр приписал гатчинскую мызу госпиталю, а потом ее передали царской аптеке. В тридцать втором мыза отошла в казну. В тридцать четвертом императрица Анна Иоанна подарила гатчинскую мызу с приписанными к ней деревнями обершталместеру князю Александру Борисовичу Куракину в личное потомственное владение. В шестьдесят пятом Мызу с двадцатью окрестными деревнями и мельницей купила Екатерина II и пожаловала графу Григорию Орлову. Обширное поместье вблизи Петербурга Орлов получил в благодарность за участие в дворцовом перевороте 1962 года, в результате которого Екатерина захватила престол. Кроме того, с этого года Орлов был фаворитом императрицы. Орлов Оценил этот роскошный подарок и писал. «Поместье, где воздух здоров, вода удивительна, при горке окружающие озера образуют уголки, приятные для прогулок и возбуждают к мечтательности». Для строительства дворца в Гатчину был приглашен итальянский архитектор Антонио Ринальди. Якобы Орлов заявил ему... Не хочу, как у всех, хочу по-другому. И Ринальди, по мнению многих ценителей архитектуры классицизма, превзошел себя. Для облицовки замка он использовал не мрамор, которым было уже трудно удивить искушенных русских вельмож, а местный камень — известняк цвета туманного неба. Эффект оказался ошеломляющий. Дворец был выстроен на западном берегу Серебряного озера, отделенного от Белого озера узкой перемычкой, длинным островом. Эта территория получила название «Остров любви». Здесь стояли декоративные скульптуры, устроены две террасы-балконы и находится деревянный павильон «Храм любви» или «Павильон Венеры». Расположив дворец на возвышенной части обширного луга, плавно спускающегося к озеру, Архитектор стремился выявить главенствующее положение здания в ансамбле. При Орлове в парке был устроен обширный зверинец, где содержались различные звери для охоты. По последнему слову паркового искусства того времени создавался и Гатчинский парк. Это был первый в истории русского паркостроения пейзажный парк он выявлял достоинство свободной планировки, которая приближала искусственно созданные пейзажи к естественной красоте природы. Императрица Екатерина II неоднократно посещала мызу, проявляя большой интерес к работам во дворце и в парке. Украшением Гатчинской мызы были озера, по берегам которых рос густой хвойный лес. Черные, белые и серебряные озера, соединенные протоками, образовали единую водную систему. После смерти Орлова в 83-м году замок со всем имуществом, садом и землями Екатерина выкупила у его наследников и подарила Гатчину своему сыну, наследнику престола, Павлу Петровичу. Павел называл мызу «милое Гатчино». Он владел Гатчиной почти 18 лет. По мысли Павла, Гатчина должна была стать образцовым городом Российской империи. Он осуществил коренные преобразования в своей любимой резиденции. При нем был перестроен дворец. Теперь в нем появились новые парадные и личные интерьеры императорской семьи. В парке были разбиты участки с регулярной планировкой, собственные и голландские сады, лабиринт Сильвия. Название «Сильвия» получила северо-западная часть дворцового парка. Считается, что Павел I пожелал воспроизвести там черты планировки и облика парка в Шантильи. «Сильвия» создавалась в конце XVIII века. Именно тогда здесь были высажены тысячи деревьев, проложены парковые аллеи и дорога в Большой Зверинец. Малый Павловский двор проводил в Гатчине весенние и осенние месяцы. В окрестностях и на озерах устраивались армейские маневры на плацу перед дворцом смотра и парады. Приняв императорский титул, Павел I 11 ноября 96 года присвоил Гатчине статус города. С этого времени Гатчина стала личной резиденцией российских императоров. Отныне дворец и город постоянно были в центре общественной жизни страны. Императрица Мария Федоровна, жена Павла, владела Гатчиной после убийства императора до 1828 года. В это время во дворце были проведены ремонтные работы, которыми руководил архитектор Воронихин. При Николае I, следующем владельце Гатчины, был существенно перестроен дворец и даже город. В 44-м Архитектор Роман Кузьмин начал перестройку кухонного и арсенального каре дворца, бастионной стены, ремонт центрального корпуса. С этого времени общественная и светская жизнь двора переместилась в арсенальное каре, а залы XVIII века использовались лишь в особо торжественных случаях. В 1851 году на плацу перед дворцом состоялось торжественное открытие памятника Павлу I. В 1854 началось железнодорожное сообщение между Петербургом и Гатчиной. Период правления Александра II Гатчина стало местом проведения императорской охоты. Для этого была выстроена ягерская слобода и проведены большие мелиоративные работы в Зверинце. Император Александр Третий, после гибели отца, стремясь обезопасить семью и спокойно работать вдали от Большого дворца, проводил в Гатчине большую часть года. Семья занимала маленькие уютные комнаты в антресольном этаже арсенального каре. Ежедневные рабочие и дипломатические приемы Александр проводил в парадных залах третьего этажа. При нем в императорской резиденции появились все достижения технического прогресса. Электрическое освещение, водопровод, канализация, телефонная сеть. Императрица Мария Федоровна после смерти мужа Александра Третьего вплоть до революции не оставляла Гатчину без внимания. А ее сын Николай II, любивший Гатчину с юных лет, став императором, бывал там нечасто, приезжая в основном на полковые праздники расположенных в городе воинских частей. В 918-м дворец стал государственным музеем. Уже 9 сентября 1941 -го года Гатчина была оккупирована немецкими войсками. При отступлении из Гатчины в 1944-м нацисты сожгли дворец. Восстановление Гатчины шло медленно. Лишь в 76-м началась комплексная научная реставрация. В мае 85-го были открыты три зала парадные анфилады. В настоящее время во дворце восстановлена вся анфилада парадных залов XVIII века.